Глава тридцать ч е т в е р т Глеб. Не просто наблюдать, как Мелада тянется к Ваньке. Это неревность, хотя она всегда колола своими острыми иглами нутро. Наблюдая за ними, я осознал, что, несмотря на свои чувства к Ладе, я никогда не был ей так же близок, как Ванька. Нас связывали фейерверк эмоций и безумная страсть. Я мог часами ею любоваться. Она молча нежилась в моих объятиях и говорила, что любит. Она стонала подо мной и срывала голос, но никогда она не была так открыта со мной, как с братом. Они словно говорили на одном, понятном только им языке, понимали друг друга с полуслова, и эта связь за эти годы не исчезла. Мое решение оставить брата у Ромашовых не было принято на эмоциях. Это был продуманный ход, хорошо просчитанный ход после того, как Стеша поприкнула Меладу. После услышанного я не могу быть уверен, что у них в семье все благополучно. Здесь моя женщина и дочь. Я хочу, чтобы они были в безопасности, чтобы их никто не обижал, чтобы они ни в чем не нуждались. Пожаловаться на родителей она может Ваньке, а не мне, поэтому пусть он будет рядом. Разговаривая со Стешей, я допускал мысль, что Мелада может подслушать наш разговор. Все это время боялся, что Ромашова затронет прошлое. Мелада не должна узнать об этом. Пусть эта тайна никогда не выплывет наружу. Меня бы устроило, чтобы она и дальше делала вид, что того вечера в нашей жизни не было. Стеша не меня презирает, а себя. Я для нее как напоминание о ее ошибках. Мне нет дела до их отношений с мужем. Они оба в свое время знатно к у р а л е с и л и Если их все устраивает, то пусть живут как хотят. Но Миладу обижать не позволю. Она может дать отпор при желании. Мне нравится, что у нее появился более жесткий стержень внутри. Но я также знаю, что она только делает вид, что происходящее ее не задевает. Надеюсь. Присутствие Иванна смягчит мою гордячку. Она позволит мне с ними видеться. Милади сейчас сложно справляться с Варей. Малышка очень активная. Помощь брата лишней не будет. Провожаю ее взглядом. А ведь хочется подойти, подхватить на руки и донести до спальни, чтобы она не напрягала ногу. Не позволит ведь. Спускаюсь вниз. На кухне Степан Свани отмечают приезд последнего. У каждого в руке кружка горячего кофе. Привет, Глеб. Степан поднимается, протягивает руку. На его лице улыбка. Он не знает, что наверху был напряженный разговор. Привет, Степ. Твоя жена пригласила Ивана у вас погостить. Ты не против? Я обязан был спросить. Он хозяин дома, пусть и номинально. Когда я выкупал всю его недвижимость, он собирался съехать, освободить жилплощадь. Я отказался. Если бы не м е л а д а не стал бы его купать. Пусть гостит, конечно, не чужие люди. Несмотря на натянутую улыбку, я вижу, что ему идея не очень понравилась. Меня это не очень тревожит, потому что серый кардинал в этом доме, Стеша, она все решает. Моя задача облегчить Мелади жизнь. Ну тогда договорились. Ваньку не спрашиваю. Он возражать не станет, хотя думаю, понял, что не все так просто. Степан приглашает меня за стол, от чашки кофе я не отказываюсь. Моя воля, я бы отсюда не уезжал, но это плохая идея. В больнице я уже пробовал вернуть ее на храпом, и из этого ничего не вышло. Давно понял, что смеладой никакие планы не работают. Вань, я тебе внизу постелю, у нас здесь есть гостевая комната. Порхнув в кухню, произнесла Стеша с улыбкой. Зачет по л и с е м е р и ю она сдала бы без подготовки. Само р а д у ш и е и гостеприимство. Степан, наблюдая за женой, расслабляется. Ванька в это время м о л ч а т только взглядом спрашивает, что происходит. Едва заметно кивнув головой, даю понять, что оставить его у Ромашовых — моя идея. Знаю, что брат будет рад видеться каждый день с Варей и Ладой. Я бы тоже был счастлив. Мне пора, нужно еще поработать. Поднимаюсь из-за стола. р о м а ш о в а не слушаю, она все это время втягивает Ивана в разговор, спрашивает его во всякой ерунде, будто действительно интересуется. Я провожу. п о д р ы в а е т с я с места Степан. Тепло прощаемся. Он что-то хочет сказать или спросить, но так и не решается. У меня нет ни времени, ни желания стоять с ним на морозе. Отъезжаю метров на триста от их дома. Сезжаю на обочину и просто сижу. Кто-то другой сейчас с ней рядом. Пусть и брат, пусть я полностью ему доверяю, но внутри все равно свербит. Сложно, когда твоя семья, смысл твоей жизни и все ради чего хочется жить, не с тобою.